Глава шестнадцатая. Рианон. Вечером, устроившись за столом, заставленным сдобой, которую нам удалось выпросить у сердобольной Альвисы, нашей поварихи, мы с Марной сидели в ожидании мужчин. Ой, подруга, пожаловалась девушка, я целый день ни о чем другом думать не могу, как об этом страшном обряде. Представить только заточат тебя в собственном теле. Ее передернуло. Жуть какая. Повезло, что сил у меня не так много. Раньше я мечтала вырваться из нашей деревни. Теперь же хочу поскорее туда вернуться. Лучше травницей быть, пусть и платят не так много. Еще неизвестно, повезло ли тебе. Мы же не знаем, как проходит отбор кандидатов. Но только подумай. Каждый год истинные получают себе в Вилан. Безропотных, готовых на все. А когда у нас появятся дети, минует ли их эта судьба? «Ведь всех заставляют учиться, откуда бы ты ни был родом». «Верно», — кивнула Марна, — «так и будем дрожать всю жизнь. И правда, лучше к оборотню впасть». «Погоди ты с пастью», — шикнула на неё. «Глядишь, и получится освободить плененных вилан и народ поднять, чтобы истинные больше не смели людей использовать». «Сама подумай, король наш кто?» Марна наклонилась ближе ко мне. «Истинный, конечно», — усмехнулась я. Догадаться несложно. У него тоже свои виланы есть. Да, только отбор во дворец проходит сразу после коронации нового монарха, и те виланы остаются при дворе всю жизнь. Может, есть и другие, кого не показывают народу. Это же мечта — жить в королевских покоях. Или такой страх, что молиться надо, как бы тебя ни коснулся этот отбор. Даже во дворце они лишь рабы. Твоя правда, я по привычке. Все Виланы мечтают об этом с детства. Виновато улыбнулась Марна. «Вам внушают, что жить при истинных просто рай земной. Потому и приходится искать помощи у неведомых чудищ. В Трюмхильде мы ее не дождемся, даже если будем кричать правду на площадях». «Ты не дойдешь до площади», — заметила Марна. «Раньше во строге окажешься». «Сама понимаешь, выбора и нет вовсе. Одна надежда, что Хильда поможет», — вздохнула я. Лесть в пасти кобырытнем и мне не улыбалась, хоть и воспринимала их до сих пор как сказочных существ, персонажей страшилок. Однако как подумаю, что всю жизнь проведу с оглядкой, боясь быть плененной в своем теле, ну уж нет, марно права, лучше к чудищам в лапы. Дверь внезапно распахнулась, и мы с подругой вздрогнули, очнувшись от невеселых раздумий. А ты, погляжу, до сих пор не запомнил, что входя к девушке в комнату, надо стучаться. Не удержавшись, съязвила я пока еще невидимому демону. «Ты здесь не одна», — парировал он, — «и не с любовником». Марьева невидимости истаяла, и мы увидели Тейрона и Ингвара. «Отличная вещь!» — восхищенно смотрел на демона наш друг. «Представьте, идем себе спокойно по общаге, а никто не видит». «У тебя появился поклонник», — рассмеялась я, обернувшись к Терну. «Еще не хватало». Поморщился на это замечание демон. «С таким попутчиком нам ведь никто не страшен!» Не унимался Ингвар плененный новой магии. «Моё дело охранять Рианон!» Демон привычно плюхнулся на кровать. «Вы двое?» — ткнул он пальцем. «Сами по себе!» Ингвар умолк, и я в утешение протянула ему булочку с ароматным чаем. «Наш Тейрон мизантроп, так что не обольщайся насчет дружбы с ним!» Мы собрались не для того, чтобы обсуждать мою персону. Демон цапнул с тарелки с Давайте по делу. Итак, на носу у вас сессия. А значит, скоро списки Вилан будут переданы истинам. При всех своих способностях не удастся узнать, кто там записан. Все хранится в кабинете ректора. Мне туда путь заказан. Защита сильная. А для нас вообще важны эти списки? Мы ведь твердо решили идти к этинам. Да, кивнул Тейрон. За избранными догляд лучше. Если кто-то из вас туда попадет, он метнул недовольный взгляд на меня, то вырваться из Академии будет непросто. Надо заранее купить оружие и все необходимое в дорогу. Спрятать пожитки можем в моем доме. Я запнулась на полуслове, увидев, как поникли друзья. «В чем дело?» «Понимаешь», — замял Сингвар. «Мы приехали издалека». И у наших родителей нет средств, чтобы высылать нам хоть немного денег. Это не беда, думаю, у меня хватит. Отец кое-что оставил мне». «Как ты потом будешь жить?» Распахнула глаза Марна. «Думаешь, мне нужны будут деньги, если наш план провалится? А в случае удачи найду себе место. Не переживай за это. Проблемы решаются по мере их поступления». «Рианон права», — согласился со мной демон. «Не о том думаешь». Все верно, к пути приготовиться надо заранее. На этих выходных идите на рынок, купите котелок, небольшой топорик, оружие, обувь хорошую, теплые плащи. Скоро наступит зима, дорога будет не самой легкой. Еще сушеное мясо и крупы. Погоди, прервала я Тейрона, составлю список. Он терпеливо продиктовал мне все заново и даже объяснил, у кого можно взять подешевле. А что дальше? спросил Ингвар. «Бежим сразу после выходных?» «Какой прыткий!» — усмехнулся демон. «Вы еще маги-недоучки. Дождитесь конца семестра. Не пренебрегайте никогда знаниями. Сбежать успеете. В ярный вид пройти может только по-настоящему обладающей силой. Вы уверены, что готовы к этому сейчас?» Он обвел нас взглядом, в котором сквозило тонна сомнения. «Я вообще не уверен, что пустят всех». «Как так?» Удивилась Марна. «Обыкновенно, но это, возможно, даже будет лучшим для вас. Дождетесь нас с Рианон возле Золотого моста». «То есть ты уверен, будто нас с тобой пустят? Теперь пришлось уже усомниться мне?» «Нет», — пожал он плечами. «Но сдается, что ты и Эйтинов заразишь своими идеями, как всех, кто тебя окружает». Марна с Ингваром переглянулись и дружно кивнули. «А если нам всем завалить сессию?» — предложил юноша. «Давай, из Академии на третьем курсе отчисляют редко, а всю вашу шайку моментально заподозрит в чем-нибудь эдаком», — усмехнулся Тейрон. «Особенно Рианон, любительницу справедливости». «В общем, итог такой», — взяла и слово. «Сидим тише воды, ниже травы, сессию сдаем на тройке, а в конце семестра, когда начнутся каникулы и почти все студенты будут пропадать в Тройдене, Мы потихоньку свалим из Академии. «Теперь я все правильно говорю, любитель поизвить!» Обернулась к Тейрону. «Так правильно, что это настораживает!» Сощурил глаза демон. «Не учуди ничего на сессии!» И ведь как в воду глядел! В аудитории скучали все. Студенты, сама Каиса и даже Муха, непонятно как выжившая при первых заморозках. Она сидела на стене, лениво потирая лапки, а я наблюдала за ней от нечего делать. Куратор задавала одни и те же опостылившие вопросы. Кто-нибудь из группы вяло отвечал, получал оценку и пули вылетал из класса. Сейчас настала очередь Тали. Девушка поначалу бойко, отвечавшая на билет, понемногу поддалась всеобщему унынию. И сейчас что-то мямлило о сервировке королевского приема. Какие вилки, какие ложки, соусницы. Скукотища. Я перевела взгляд в окно. Там на пустых аллеях ветер гонял последние пожелтевшие листья. Деревья тянули свои голые ветви к свинцовому небу. Снега еще не было. Хотя ощутимо похолодало. Но солнца мы уже давно не видели. День за днем, Тройден... накрывала опостылевшая серая пелена низких туч. На выходных мы предприняли вылазку в город. Пришлось еще забежать за деньгами. Меня, признаться, удивил почти идеальный порядок, который поддерживал Тейрон. Надолго там не задержались, поспешили на рынок, где много чего надо было закупить. К вечеру у нас в руках были куча свертков, со всем необходимым для похода. Еду решили покупать по пути, кучу мешков не утащить. Мы с Марной выбрали себе короткие мечи и ножны к ним, которые даже почти понравились демону. Тот буркнул «Пойдет». Что следовало воспринимать как похвалу человеческим оружейникам. Ингвару удалось отыскать добротные плащи, легкие, но плотные. В таких и морозы будут не страшны. Приобрели мы и теплое белье, короткие куртки, подбитые мехом, штаны и высокие сапоги. «Зачем нам и плащи, и куртки?» Удивилась я поначалу. Спать на снегу даже в теплой одежде не очень приятно, ответил Ингвар. Плащи для ночевок, и если попадем в буран. Побродив по рынку, решили еще прихватить моток хорошей веревки. Нети Лагмар! вырвал меня из мыслей окрик Каисы. Я подскочила на месте и обернулась к ней. Вы будете и дальше лежать на столе, или соизволите таки сдать мне экзамен? Схватив записи по билетам, поспешила вниз, пока женщина буравила меня презрительным взглядом. Сессию мы, как и договаривались, сдавали на твёрдой тройке, и кураторша негодовала, завидя очередную оценку. Я опустилась на стул перед ней и приготовилась отвечать. «Ваш билет!» — проскрипела Каиса. Подав листок, набрала в грудь воздуха и только раскрыла рот, Как дверь распахнулась, и кто-то из секретарей заглянул в аудиторию. «На эти Лагмар ждет ректор». Взгляды всех студентов скрестились на мне. Я заметила, как побледнела Марна. «Поспешите», — подогнала меня Каиса. «Дан Торбит ждать не любит».